Глава 9 Вук. Тишина. Мягкая, бархатная, наполненная тихим дыханием моей истинной. Мара спит, прижавшись щекой к моей груди. Ее волосы пахнут травами, лесом и мной. А от аромата девичьей кожи мой волк приходит в бешенство и умиротворение одновременно. «Я не сплю, не могу». Каждая клетка тела поёт и стонет от переизбытка чувств. Под кожей горит метка, та самая, что заставила меня чесаться все эти дни, как щенка, попавшего в крапиву. Вижу свою метку на голом бедре истинной, алую, чуть припухшую, жгучую. Мара моя и только моя. Девушка ворочается во сне, и тонкая ткань моей рубахи, в которую я ее закутал, сползает с плеча. Поправляю ее, стараясь не разбудить. Отдал одежду, не задумываясь, чтобы нежная кожа не касалась холодной земли. Глупость. Она крепче, чем кажется. Но что-то внутри рычало и требовало защитить истинную, даже от малейшего холодка. Я смотрю на спящую Мару и чувствую незнакомую до сегодня нежность, смешанную с диким животным инстинктом. Она моя. Официально. Не по решению старейшины или по расчету, а по зову крови, по воле моего зверя, который признал в этой хрупкой, упрямой девушке с луком свою пару. Веки мары вздрагивают, глаза цвета сочной травы смотрят на меня растерянно. Она не сразу приходит в себя, вижу сонное удивление и ту самую искру, что свела меня с ума. Уже утро ее голос хриплый от сна. Еще нет. Отвечаю, собственный голос звучит непривычно мягко. Наклоняюсь и касаюсь губами ее лба, кожа прохладная. Спи. Но Мара уже проснулась, она чувствует перемены так же, как и я. Ее пальцы неуверенно тянутся к своему бедру, туда, где под тканью рубахи пульсирует моя метка. Метка, шепчет она. Горит. Это я. Касаюсь ладонью к отметине на нежной коже. Чувствую, как жар прожигает ткань. Мой зверь пометил тебя, а богиня благословила наш союз. Мара замирает, в её глазах мелькает понимание. «Всё изменится теперь, да?» — спрашивает, и в ее голосе слышится страх. «Да», — подтверждаю я. Целую ее в губы, пытаясь передать свою уверенность. Но это к лучшему. Никто не сможет оспорить то, что решила кровь. Ни твой отец, ни мой. Возвращение в деревню напоминает шествие на казнь. Я иду впереди, чувствуя, как Мара плетется следом, стараясь держаться на расстоянии. Но уже поздно. Запах наш смешался. Любой волк в стае почует это с первого вздоха. Беру ее за руку и крепко сжимаю. Первым нас встречает мой отец. Он стоит посреди площади, руки скрещены, он хмурится. Рядом отец Мары, их Альфа. Его лицо непроницаемо. Не успеваю сделать и шага, как отец рычит, звук низкий яростный, заставляющий молодых волков поспешно отступить. Вук! гремит он, что ты наделал? Я останавливаюсь, закрывая Мару собой, чувствую, как ее пальцы впиваются в складки моей одежды. То, что должно было случиться, отец, отвечаю, глядя ему прямо в глаза, мой голос не дрожит. На ней метка истинной пары. Так решила кровь. По площади проносится волна шепота. Лицо отца Мары багровеет. «Это невозможно!» Он делает шаг вперед, сжимает пальцы в кулаки. «Моя дочь!» «Твоя метка должна быть на ясне!» «На избраннице!» «На будущем наших стай!» «Мара тоже твоя дочь», — парирую я. «И мой зверь отметил ее. «Воля богини важнее твоих планов, Родован!» «Воля богини!» — взрывается он. «Мара даже не может обернуться. Она! Она брак!» В этот миг из толпы вырывается ясно, бледное, как полотно, глаза горят лихорадочным блеском. Сила волчьей ведьмы клокочет вокруг нее, как угроза. «Брак!» — пронзительно визжит и указывает на Мару дрожащим пальцем. «Она украла его! Она знала! Она всегда все у меня забирала!» «Ясно!» — пытается вмешаться их мать, но та ее отталкивает. «Молчи! Все вы молчите!» Девушка срывается на истерику. Мутный свет пробивается из-под кожи её рук, трава под ногами покрывается инием. «Он мой! Мой жених! Моя судьба! А она? Она ничто! Ничто!» Мара съёживается от этих слов, но не плачет. Сжимает губы и смотрит на сестру с каким-то странным спокойствием с принятием. «Хватит!» — мой голос раскатывается над площадью, заглушая виск ясны. Я делаю шаг к ней, и моя тень накрывает волчицу. «Ты оскорбляешь мою пару, мою будущую жену. Еще одно слово, и я забуду, что ты женщина». Ясно замирает, глаза расширяются от ужаса и ненависти, сила вокруг нее меркнет, она отступает, спотыкается и падает на спину, начинает рыдать. Мой отец смотрит на эту сцену, и его ярость медленно сменяется тяжелым усталым пониманием. Он подходит ко мне. «Ты уверен в своем выборе, сын?» — спрашивает он тихо, так что слышу только я. «Можно найти выход. Женись на ясне. Мара пусть останется истинной». «Нет», — жестко отрезаю. «Мой волк выбрал Мару, и она станет моей женой. Любовница мне не нужна». «Своему зверю я доверяю больше, чем вашим политическим решениям». Отец тяжело вздыхает, смотрит на Мару, которая все так же стоит, пряча дрожь в руках. «Раз так решила богиня», — говорит, громко обращаясь ко всем, — «метки проявились. Спорить с волей и крови — значит спорить с самой судьбой. Вук и Мара — истинная пара. Объявляю о грядущей свадьбе». Тишина повисает густая, как смола. Нарушаю ее первым. «После свадьбы Мара станет членом нашей стаи», — объявляю, глядя в глаза Радавану. «И никто больше не посмеет ее оскорблять. Ни по праву крови, ни по праву силы». Я поворачиваюсь к Маре, протягиваю ей руку. Она колеблется всего мгновения, затем вкладывает холодные пальцы в мою ладонь. Ее хватка слаба, но решительно. «Я не хочу тебя отпускать», — шепчет, когда мы отходим в сторону, и толпа начинает медленно расходиться под тяжелым и взглядом старейшин. «Ты не отпускаешь», — говорю я, прижимая ее руку к своей груди, чтобы истинное чувствовало стук моего сердца. «После свадьбы ты уйдешь со мной». Позже, когда солнце поднимается над деревьями, мы возвращаемся в нашу деревню.» Отец замирает, смотрит в сторону леса. Я ждал метку на ясне, говорит без предисловий. Сильная ведьма. Это объединила бы стаи, сделала бы нас непобедимыми перед лицом врага. Сила ясны пожирает ее изнутри, отец, напоминаю. Она не справляется, а Мара, я ищу слова, Мара сильная, просто ее сила скрыта ото всех. Отец оборачивается, в его глазах нет больше гнева, только мудрость. «Твой зверь выбрал её, сын, значит, так надо. Мы с матерью примем её, как дочь, раз уж богиня желает этого». Он хлопает меня по плечу. И плевать, есть у нее облик волчицы или нет. Она теперь своя, а своих мы защищаем до конца. Он уходит, оставляя меня одного. Смотрю в сторону леса. Где-то там сейчас Мара, моя необузданная, неправильная, но идеальная пара, готовится к жизни, которую не выбирала, но которая выбрала ее.